Известно, что впоследствии владычество Роксоланского имени простиралось до самых Бастарнов или до Верховьев Днестра и до Устьев Дуная. Вблизи этих мест Адриан и сносился с Роксоланским царем, и потому в этих же местах Плиний помещает народ Аорсов, Аптолемей Арсиетов. Один из тридцати тиранов самозванных императоров Рима Ригилиан. 256-267 годы во время войны с сарматами погиб от Роксолан по заговору римского же войска. Это опять указывает на связи римлян с Роксоланами. Император Аврелиан 270-274 годы, торжествуя свой триумф, водил в процессии со скованными руками представителей всех побежденных варварских народов и в том числе Готов, Алан, Роксолан, Сарматов, Франков, Свевян, Вандалов и Германцев. Так как Роксоланы были соседи с бастарнами, то их имя нередко поминается рядом. Мы видели, что Страбон отделяет для бастарнов обширный край к северу от Дуная между Германией и устьем Днестра. Точно так же и Птолемей почитает их одним из главных народов Европейской Сарматии и указывает их место вообще за Дакией к северу, не определяя границ и упоминая только, что между Певкинами и Бастарнами живут Карпияне в Карпатских горах, что под Бастарнами близ Дакии живут Тагры и под ними Тирахгеты, Днестровцы, что между бастарнами и роксоланами у Днепра живут хуны. Все эти показания отделяют для бастарнов весь северо-восточный край Карпатских гор. Плиний тоже говорит, что против Дакии живут бастарны и другие германские народы. В другом случае он прямо помещает их в числе германских племен, конечно, на том же основании, на каком и Тацит причисляет германцам славян-ендов, то есть обозначает, что племена бастарнов были оседлые, а не кочевые. Более древние историки, как мы говорили, называют бастарнов галатами, галами, гетами, скифами. На этом основании Шафарик настаивает, что они были кельты. Таким образом, сбивчивые показания источников – дают полную возможность относить бастарнов и певкинов и к галлам, и к германцам, о чем ученые спорят до сих пор. Историки описывают бастарнов, что это был народ, отличавшийся огромным ростом, страшный по виду и особенно сильный в коннице. Примечание. В этом случае, по представлению латинских писателей, Они должны были вполне походить на кочевников-сарматов, ибо Рок салан потому и причисляют к азиатам, что они выходили воевать конницей. Но, по немецким мнениям, бастарны были первым немецким народом, блистательно выступившим на поприще истории и составляли, так сказать, передовой форпост германства. Вот почему здесь конница уже не должна обозначать кочевников. Конец примечания. Бастарны не занимались земледелием, не плавали по морю, не имели стад для своего прокормления. Делом их жизни было сражаться и побеждать врагов. На войне они обладали каким-то удивительным искусством устрашать врага и обманывать его необыкновенными хитростями. Примечание. Плутарх. Пав Эмилий. Конец примечания. Ко всему этому присоединялась жадность к золоту. Когда последний македонский царь Персей в 170 году до Рождества Христова призвал их на помощь против римлян, они потребовали по 10 золотых на каждого всадника, по 5 на каждого пешего и по 1000 на каждого предводителя. Во времена Митридата За сто лет до Рождества Христова бастарны почитались храбрейшим из всех окрестных народов. Немецкие ученые, как мы сказали, причисляют их вместе с певкинами и даже карпами к германскому племени, основываясь главным образом на свидетельстве плиния и особенно на том обстоятельстве, что бастарны явились к Персею хотя и конницей, но с пароватами или пехотинцами, которые по одному находились при каждом воине, заступали место убитых всадников и при всяких случаях помогали им. В известном смысле это были поробки. По описанию Юлия Кесаря точно так воевали германцы. Книга первая, глава 48. Но нет сомнения, что точно так воевали галлы и другие народы, имевшие у себя пешую рать. Это доказательство еще слишком слабо для того, чтобы причислять их к германцам. Если Тацит говорит о Вастарнах, что по наречию, по одежде, по образу постройки жилищ они сходствуют с германцами, то это обстоятельство также ослабляется его недоумением, куда отнести это племя, к германцам или к сарматам-кочевникам, которое вполне подтверждает только то, что он не знал хорошо, Какой это народ! Бастарные и Певкины обитали на восточном склоне Карпатских гор до Днестра. Их именами прозывались и сами горы. Альпы – Бастарнские, горы – Певкинские. Подле них жили и Карпиды, славяне-хорваты, от которых получил имя и весь Карпатский хребет. Если Бастарны были германцы – и притом по Страбону разделялись на многие племена, то они непременно должны оставить о себе память в именах земли и рек, на которых жили, ибо такая память сохраняется дольше всего. Так память о галатах в этих местах сохранилась, пожалуй, в имени русского Галича и Галицкого княжества. Что галаты здесь жили, на это указывает несомненная надпись на одном альвийском мраморе, И очевидно, что эти галаты – позднейшие блахи, с которыми в перемешку всегда жили и славяне. Впрочем, посмотрим, что осталось на тех самых землях, на которых некогда жили певкины и бастарны. По восточному склону Карпатских гор теперь существует Буковина, земля по преимуществу славянская, имя которой, несомненно, звучит в имени огреченных и олатыненных певкинов, От Буковины прямо к югу тянется хребет, называемый стерни -гора. Примечание. Пользуемся картами. Подробная Россия, 1815 год. Европейская Турция, Париж, 1822 год. Венгрия, Вена, 1849 год. Конец примечания. От Буковины этот хребет отделяется рекой Быстрицей, которая прозывается Золотой Быстрицей и вытекает из-под горы, называемой Глалац. Она течет от запада к востоку, поворачивает потом к югу и впадает пониже реки Молдавы в Серет. Ее именем называется Город и Уезд. В нее впадает также Малая Быстрица по балашке Бестерче. Неподалеку с того же хребта к западу к реке Самуш – течет другая Быстрица, на которой стоит тоже онемеченный город Бистриц, именуемый по-валашски Бестрече. Это самое место, по указанию древних географов, было жилищем бастарнов, так сказать, их гнездом. Но их славное и чистославянское имя распространялось во все стороны Карпатских гор, ибо вся эта местность беспрестанно оглашается славянским коренным именем «Стрый» — «Быстрый». Отсюда и огреченная «Тирас». Наверху Днестра и почти из одной с ним горы текут в Днестр Быстрица и Стрый, а затем еще две Быстрины, которые сливаются потом в одну Быстрицу, несколько позже пониже Древнего Галича. В этот же поток течет «Стримба», впадающая в реку Ворону, и с ней в Быстрицу. Все эти реки текут с гор с правой стороны Днестра, повыше Буковины. Можно отыскать и несколько других таких имен, но для нашей цели и этого довольно. Быстрица по-валашски произносится «бестрече». Следовательно, и наше «быстрый» в древнее время валахами изменялось в бастар и «бестар». Нам кажется, что в этих двух именах «быстрый» и «бастар» заключается вся история бастарнов или бастернов. Это славянские «быстряне», жившие бок о бок только через горный хребет с галатами или валахами, древними даками и еще древнейшими агафирсами, из земли которых по Геродоту текла река Морош, берущая начало из западного хребта Стерни-горы, по восточному склону которого против того же места протекает река Быстрица, впадающая в Серет. Точно так же и Тейс берет начало, направляясь к западу из одной горы с двумя верхними быстринами, впадающими в Днестр. Здесь была граница между скифами и Агафирсами, а из этого ясно также, кого Геродот называл скифами, да притом том еще древними, отделяя их от новых, или, как он же говорит, настоящих скифов, царских свободных, собственно, кочевников. Том 4 главы 20, 81, 110. Ясно также, что древние агафирсы оставили свое потомство в нынешних валахах, румунах. Наименование бастарнов галатами могло явиться по той причине, что они в то время владычествовали вместе с галатами и ходили заодно с ними в походы, от чего быть может, Днестровское племя славян стало называться галичанами, а страна их Галицией, если не упоминать об алазонах Геродота. По Тациту пивкины, буковинцы и бастарны – один и тот же народ. Птолемея между этими двумя именами помещает третье – Карпы, то есть олатыненные хорваты, грбы. Все это, несомненно, были племена славянские, потомки которых живут и теперь на своих местах, сохраняя отчасти даже и средневековый образ жизни, каковы, например, нынешние горалы, обитающие между Дуклой и Станиславовым. Но когда здесь жили германцы, и куда они потом ушли, история об этом ничего не знает» сообщая сведения только о нашествии сюда, готов, уже в III веке по Рождеству Христову. Для нашей истории бастарны примечательны тем, что на их местах впоследствии возникает очень сильное русское галицкое княжество, и что эти галаты бастарны по образу своей жизни уже за 170 лет до Рождества Христова обнаруживают вполне казацкое бытовое устройство, которая, по-видимому, была общим типом для устройства и других военных дружин, скапливавшихся в разное время не только в Карпатских горах, но и по всем большим рекам нашего Черноморского юга. Маркоманская или Сарматская война послужила как бы военной школой для всех пограничных Риму северных народов от Рейна до Днепра. Она научила эти народы Подниматься на римские области не в одиночку, а целыми союзами. Она, в чем нет сомнения, воспитала целое племя особых военных дружин, которые с того времени исключительно должны были жить работой меча. Между прочим, она же выдвинула на историческую сцену и знаменитых готов, слова которых при помощи их же историка Иорнанда, как и в новейшее время, покрыла тьмой все деяния остальных соседних народов. Иорнанд рассказывает между многими баснями и то, что готы вышли будто бы из Скандинавии, но мы видели, как была просторна Иорнандова Скандинавия. Во времена Тацита, то есть лет за сто до германо сарматской войны, готы обитали где-то вблизи Балтийского моря в соседстве со славянами и Венедами. Еорнанду указывает устье Вислы, Готисканция, Гданьск, Данциг. Отсюда они стали подвигаться к Трояновой Дакии около 215 года и после многих побоищ утвердились в ней в 271 году. По этому случаю немецкие историки уже прямо говорят что готы овладели всей страной от Тейса по горам Карпатским, по Черному морю и до самого Дона. Но на поверку выходит, что они владели только западной частью одной Дакии, то есть областью Тейса, ибо восточная ее часть по Нижнему Дунаю и до Днестра исконно принадлежала Сарматам, то есть тамошним славянским племенам, обитателям Карпатских гор и Днестровской стороны». Примечание. Чтение общей истории. 1872 год. Книга 4. Статья господина Дринова. Страницы 52-53. Конец примечания. Наши карпы, или, собственно, хорваты, в 237-238 годах, совсем независимо от готов, нападали на Мизию и вдобавок почитали себя еще знатнее готов. Еще около 230 года карпы послали послов губернатору Мизии Менофилу и требовали, чтобы римляне и им платили дань, какую платят готам. «Почему готам вы даете деньги, а нам не даете?» – спрашивали карпы. Менофил ответил, что у императора много денег – и он даст деньги тем, кто у него просит. Пусть он и нас считает в числе таких же просителей. Пусть дает и нам деньги. Мы знатнее готов», — подтвердили Карпы. Но, заручившись союзом с одним врагом, Рим по обычаю презирал остальных соседних варваров, очень верно рассчитывая, что союзник всегда окажет надобное содействие, дабы укротить соседа. Менофил с должным высокомерием провел хорватов обещанием донести об их требованиях императору и объявил потом, чтобы они сами отправились в Рим. «Бросьтесь к ногам императора, просите его, вероятно, ваша просьба будет услышана», — говорил он, оканчивая свои переговоры с хорватами. Через несколько лет хорваты действительно бросились опустошать мизию как упомянуто в 245 году. Этот анекдот, случайно уцелевший в исторических отрывках, свидетельствует по крайней мере о том, что в середине третьего века готы вовсе еще не владели Карпатской страной. Открывается также, что -за воевания Готами и завоевание Гота Мидакии совершилось только по случаю особого движения на Рим хорватов, и других соседних черноморских славян. В царствовании Галла 251-253 годы на сцену являются вместе с готами и карпами вораны и уругунды, которые вораны, как говорится по-русски, затыкают за пояс прославленных готов. По-видимому, это был крепкий союз всех южных славянских племен от Карпат до Днепра и Дона, работавших заодно с готами как потом оказалось, только в их пользу. Историк Зосим называет этих союзников одним именем скифы, в которых западные писатели видят одних готов. Однако даже и Момзан замечает, что в сущности было бы более правильно называть эти набеги скифскими, а не готскими. Том 5, страница 216. В них участвовали и готы, но не выдающимся образом. Историк Зосим очень часто поясняет, что эти скифы были готы, вораны, уругунды, карпы, певкины. По его словам, они опустошили все подунайские области империи, разрушили все города и не только господствовали в Европе, но разоряли все побережье Малой Азии от Кавказа и до Эфеса.